2, 7. Поздний вечер этого же дня. «А ты неплохо обращаешься с клинком!» Гаргон, подвыпивший воин, спокойно парирует мою атаку деревянным прутом, который по неизвестным мне причинам, стал тверже стали, и, уйдя в бок, толкнул меня рукой спиной, из-за чего я, сделав несколько быстрых шагов, полихнулся на колени. «Эх, видел бы ты меня пару веков назад!» Подумал я и, приняв вертикальное положение, отряхнулся. «Спасибо!» – поблагодарил я воина, которого звали Кристофом. «Тебе, конечно, еще многому надо научиться, но потенциал в тебе определенно есть!» На его лице появилась довольная улыбка. «А у вас есть дар?» – решил поинтересоваться я. «Да, воинского класса». «А у Катарины?» «Тоже, и тоже воинского». Кристоф, на котором сейчас была обычная рубаха и штаны, кинул прут на землю и поднял крынку, наполненную Элем. Сделав несколько глотков, он посмотрел мне в глаза. «В тебе я воинского дара не чувствую», — как будто бы виновато произнес он. «Корт сказал, что во мне есть магический дар», — пожав плечами, ответил я. «Что?» — он чуть не поперхнулся Элем. «Ну да, во всяком случае, он так сказал», — произнес я, немного удивившись его реакцией. «Вот же не путевый, И ведь не сообщил мне!» Недовольно сказал Кристоф и, полностью пустошев кушин, кинул его в сторону. «Не думаю, что это играет какую-то роль?» «Почему же? Я мог бы порекомендовать тебя в гильдию!» Он взял в руку еще один кувшин, который вроде бы был уже то ли восьмым, то ли девятым. «Интересно?» «Гильдия?» «Да. Например, мой сын состоял в гильдии наемников». Это самая большая гильдия на континенте, и большая часть воинов с тем или иным даром состоит именно там. Проблема гильдии наемников в том, что туда берут кого попало, и большая часть тамошних воинов, как бы это помягче сказать, в общем, довольно слабые, — произнес он и сделал из кувшина несколько глотков. — А как же Курт? — О, проблема в слабом магическом даре, — грустно сказал Крестов. Как воин он неплох, но запас его магической энергии никуда не годится. И он не развивал свой магический дар должным образом, поэтому ему ничего другого не оставалось, как присоединиться к гильдии наемников. Вон даже как, тогда в гильдии наемников точно не хочу. А мне Курт показался очень сильным, — возразил я. — Ты просто не видел других примеров, — усмехнулся Крестов. — А Катарина сильнее, чем ваш сын? «Да, у нее очень сильный воинский дар. Через пару лет она может стать сильнее меня». Ответил он, и на его губах появилась грустная улыбка. «Эх, посмотреть бы, на что способны воины с дарами». Подумал я, глядя на Кристофа, который без своих латных доспехов не выглядел таким уж и грозным. Скажу даже больше, сейчас он скорее напоминал обычного деревенского мужика, который вернулся с покоса и теперь надирается дюшевым элимом. «А можете продемонстрировать то, на что вы способны?» «Могу, конечно», — успехнулся мой дед. «Например, вот так», — он приблизился ко мне. «Рубани по моей руке клинком», — попросил воин. Без каких-либо вопросов я сделал это. «А ты молодец», — снова усмехнулся Крестов. «Даже не задумался», — произнес он в то время, как я удивленно наблюдал за тем, как мое оружие не нанесло ему даже царапины. «Мой дар позволяет укреплять как другие вещи, так и собственное тело». «А, так вот почему он мог спокойно сражаться обычной веткой и с помощью нее отражать все мои атаки. Интересное, однако, умение». «Что вы делаете?» — послышался знакомый голос. «Я вздрогнул от неожиданности, когда увидел Катарину, стоящую у меня за спиной. Как она вообще тут оказалась?» «Показывала им ту специфику своего дара», — ответил Кристоф и за несколько больших глотков осушил кувшин, который был у него в руках. Он осмотрелся по сторонам и удивленно произнес. «Неужели все выпил?» Не найдя больше целых крынок салим Кристос спросил у дочери. «Милая, сходишь отсюда за выпивкой?» «Пусть он идет. так кивнула на меня. «И чего она меня так не взлюбила? Я же не сделал ей ничего плохого. Хотя, может...» «Если что, я, как ты выразилась, пялился не на тебя, а на твою броню», — произнес я, глядя ей в глаза. «До тебя мне нет никакого дела. А вот твоя броня выполнена просто великолепно. И я ощущаю, что в ней что-то есть». Попытался объяснить я простыми словами. На несколько секунд рядом с домом воцарилась гробовая тишина. «Что?» — рявкнула на меня Катарина. Внезапно крестов схватился за живот и начал громко ржать. «Эй да молодец! Распешил старика!» Он повернулся к дочери. «Видела бы ты сейчас свое лицо! и богу уморил!» Продолжал смеяться седой воин. А вот дочка его моим словам была вовсе не рада. Ну ты...» Она бросила на меня презрительный взгляд, но не договорила, а просто развернулась и ушла. «Странно?» «Что я ей не так сказал?» — спросил я Куристов, когда тот немного успокоился. Она же вроде была недовольна, что я на нее смотрю. «Ты что, до этого не общался с женщинами?» «Ну, с обычными человеческими особо нет, а с суккубами я обычно не вел светских бесед» у меня в деревне нет ровесниц», — ответил я полуправдой. «Да, девочки моего возраста, конечно, в деревне были, но у меня просто не было времени, чтобы гулять и играть с ними. Большую часть дня я проводил в кузнице, а потом тренировался с куротом». «Понятно», — усмехнулся Крестов. «Ну, тогда тебе нечем волноваться. Со временем научишься, особенно когда в кармане золото заведется», — хмыкнул он и хлопнул меня по плечу. «Сгоняешь за Элема?» Спросил он, и я, кивнув, пошел домой, чтобы взять денег. Когда я зашел внутрь, Курт спросил. «Старик тебя не сильно достает? «Нет, он интересный», — честно ответил я. «А его удар невероятно сильный». «Это ты еще не видел у деле, Кэт», — улыбнулся он. «Вот она настоящий монстр». «Даже так? Ничего себе». «Твой отец послал меня за элем сказал я Курту, ибо своих денег у меня осталось не так много. И тратить их на выпивку, причем не для себя, у меня не было особого желания. Деньги, которые я тщательно копил, должны были понадобиться в будущем, а не на Эли для уже пьяного старого воина». «Сейчас», — ответил Курт и, подойдя к сундуку, открыл его и извлек из него небольшой кожаный мешочек. «Вот, держи». Он дал мне пять серебряников. «Возьми себе деньги, которые потратил, а на остальные купи выпивку, хорошо?» «А немного тут», — удивился я. «Я знаю своего отца». «Как бы ночью еще раз не пришлось бежать», — скептически произнес Корот. «А старик, видимо, гораздо пить». «Хорошо». Взяв деньги, я вышел из дома и практически нос к носу столкнулся с Катариной. Мы обменялись не самыми дружелюбными взглядами. «Извини, если обидел». Решил я пойти на мировую. «Если старик и Корот меня не обманули, и эта девушка действительно очень сильна, то лучше держать ее в друзьях, нежели во врагах». Хм, «Нужны мне твои извинения». Недовольно хмыкнула она и скрестила руки на груди. «А, ну раз такие дела...» «Ладно, я пожал плечами и пошел за выпивкой». «Стой!» — властно произнесла Катарина. «У тебя правда есть магический дар?» — спросила она, когда я остановился. «Не знаю, твой брат говорит, что да». «И ты даже не знаешь, какой?» — удивилась Катарина. «Конечно знаю, вот только тебе сказать не могу», — подумал я, но ответил по-другому. «Нет». Хм, понятно. Задумчиво произнесла она. Когда ты там собрался уходить? Через несколько месяцев, как только исполнится четырнадцать. Катарина смерила меня изучающим взглядом. И не боишься? Прищурив один глаз, спросила она. Нет, я пожал плечами. Сражаться умею, плюс нахожусь в неплохой физической форме. С какими-нибудь обычными разбойниками справиться смогу, ответил я, оценив свои шансы. А как же монстры? поинтересовалась Катарина. Но, ну, надеюсь, к тому моменту, как я их повстречаю, обзаведусь хорошими вещами с ководами из духовной руды». «Надеюсь, я их не встречу». «Хороший подход», — саркастично произнесла она. «Ну, а если все таки встретишь?» «Я хорошо бегаю», — улыбнулся ей и решил сменить тему. «Слушай, я тут много наслышан о твоей силе. Расскажешь, что у тебя за дар? Или, может, покажешь?» «Хм...» — Катарина улыбнулась. «Могу, конечно, но тогда нам надо будет выйти подальше от деревни». «О, даже так?» «Хорошо, тогда я сейчас быстро сбегаю за выпивкой твоему отцу и вернусь», радостно произнес я и побежал к дару. Когда мы покинули деревню, уже смеркалось. «Тебе говорили, что дары бывают разных видов?» спросила Катарина, и я кивнула. «Отлично, помимо этого дары классифицируются по элементам». «Например, у моего брата магический огненный дар, а у отца воинский с элементом земли», — объяснила мне она. «А, ну, неудивительно, учитывая специфику его умений». «А у тебя?» — поинтересовался я. «У меня, как и у отца, тоже воинский, но элемент — ветер. Например, я могу делать вот так». Она вдруг исчезла, и в следующее мгновение появилась в нескольких метрах от меня. «Ничего себе!» Я постарался сделать так, чтобы мои слова звучали удивленно хотя на самом деле этот навык меня не особо впечатлил. У многих демонов были умения, которые позволяли в мгновение либо сократить, либо разорвать дистанцию, хотя для мира людей этот навык мог быть довольно сильным. «Навык называется «Пронзающий ветер», — произнесла Катарина, а буквально в следующем мгновении в ее руках появился клинок, лезвие которого светилось холодным голубым светом. «Значит, и у нее есть либо умение, либо предмет, который позволяет держать вещи в другом пространстве» подумал я не сводя голос меча от которого так и веяло магии да уж этот клинок будет явно посильнее моего еще я могу делать вот так она резко махнула клинком по дуге а в следующую секунду в сторону в которую был сделан замах, полетела кромка прозрачного зеленого света хм, значит у нее и дальнобойные атаки есть интересно ветреная дуга пояснила катарина умению не страшны обычные доспехи которые она с легкостью рассекает как горячий нож масла Интересно, а когда она умеет работать против магических щитов зачарованных доспехов? Невероятно! Снова я разыграл удивление. Это все? Конечно, нет, хмыкнула она. У меня есть и другие умения, но их я тебе показывать не буду. О, снова активировался режим стервы, что уж ладно. Хорошо, спокойно ответил я. Но ты и правда невероятно сильна? Решил я приправить свой ответ еще и лестью, понимая, что такая девушка, как она, просто обязана быть на неё падкой. Еще бы! Я была одной из лучших учениц в Академии Пробуждения!» Гордо ответила Катарина. «Академия Пробуждения?» «Да, это специальное учебное заведение, где людям с даром помогает его пробудить и стать сильнее». «Ладно, покажу еще одно умение. И на этом все, сказала она и резко взмахнула клинком. Стоило ей сделать это, как вокруг нее тут же начал закручиваться сильный вихрь. «Защита ветра, озвучила Катарина название своего навыка. «Умение мешает атаковать меня в ближнем бою и делает практически невозможным попадание в меня из оружия дальнего боя, такого как луки и арбалеты». «А она и правда сильна», — подумал я, анализируя то, что продемонстрировала мне сестра Курта. У нее и техника перемещения есть, и защитное умение, и даже дальнобойное, И это при условии, что она показала мне не все. «Опять же, ей всего восемнадцать. Со временем она наверняка станет еще сильнее». «Это просто невероятно!» — произнёс я, глядя на вихрь, кружащийся вокруг Катарины с бешеной скоростью. «Ага, моя самая сильная техника!» — гордо произнесла она и резко взмахнула клинком. Стоило ей это сделать, как вихрь тут же и сейчас, будто бы его и не было вовсе. Хм, «Если владельцы даров настолько сильны, то это может быть крайне опасно для меня. Ведь не все их обладатели хорошие люди». Наверняка найдутся те, кто будет использовать подобную силу себе во благо». «В академии, в которой ты училась, много людей, равных тебе по силе?» — полюбопытствовал я. «Десятка, два или три, может, и найдется, немного подумав, ответила Катарина. «А сильнее?» «Ну, может, с десяток, может, больше», — пожала она плечами. «Получается, что каждый год из академии выпускается минимум пятьдесят таких, как она». «Да, представляю, на что способны те, кто закончил подобное учебное заведение пару десятков лет назад», — подумал я, глядя на нее. «Ты чего опять уставился?» — недовольно бурком Катарина. «Просто никогда не встречал человека, способного на подобное». Еще бы! Живя в таком захолустье, понятное дело, что кроме моего брата ты бы вряд ли смог встретить другого обладателя дара», — усмехнулась она. «И откуда в такой милашке столько стервозности?» Я тяжело вздохнул и придажил. Может пойдем обратно? Да, все равно тут больше нет ничего интересного. И мы отправились обратно в деревню.